Глава 10 Они шли по правой стороне улицы, которая вела к Гритти. Ветер дул им в спину и трепал волосы девушки. Ветер разделил волосы на затылке, и они улетали вперед, прилипая к щекам. Они шли, заглядывая по дороге в витрины. Девушка задержалась у освещенного окна ювелирного магазина. Там было много старинных драгоценностей. Они стали их разглядывать, и показывать друг другу самые лучшие. Для этого им пришлось разнять руки. «Может, тебе что-нибудь тут хочется? Я могу утром купить. Чаприанин даст мне денег взаймы». «Нет», — сказала она, — «мне ничего не хочется. Ты ведь все равно никогда мне не даришь подарков. Ты гораздо богаче меня. Я привожу тебе из армейского магазина всякие мелочи и плачу в ресторанах. И катаешь меня в гондоле И возишь в разные красивые места за город». Вот не думал, что тебе хочется получить в подарок камушки. Не потому, что это камушки, а потому, что это подарок. И на них можно смотреть, о них можно думать, когда их носишь». «Для меня это новость», — сказал полковник. «Но разве я смог бы купить тебе на армейское жалование что-нибудь вроде твоих квадратных изумрудов?» «Ах, ты не понимаешь. Они же мне достались по наследству. Их мне завещала бабка, а она получила их от своей матери, а та получила их от своей матери». «Думаешь, приятно носить камни, которые достались тебе от мертвецов?» «Никогда об этом не думал. Хочешь, я тебе их дам, если ты любишь камни?» «Для меня они просто наряд вроде парижского платья. Ты-то любишь носить парадный мундир?» «Нет». «И саблю носить не любишь?» «Да нет же, говорю тебе, нет». «Значит, ты не настоящий военный, а я не настоящая девушка. Но подари мне что-нибудь надолго, чтобы я могла это носить и радоваться каждый раз, когда надену». «Хорошо», — сказал полковник, — «подарю». «Видишь, какой ты сообразительный», — сказала девушка. «И как хорошо, что ты решаешь сразу. Пожалуйста, возьми мои изумруды. Ты можешь носить их в кармане, как талисман, и трогать их каждый раз, когда соскучишься». На службе я редко держу руки в карманах. Я либо верчу в руках стек, либо показываю что-нибудь карандашом. Но ты можешь сунуть руку в карман хотя бы изредка и там их потрогать. Мне не скучно, когда я работаю. Так приходится голову ломать, что... Тут уж не до скуки. Но ты же теперь не работаешь? Да. Только делаю все, чтобы меня поскорее списали в расход. Я все равно тебе их отдам. Мама поймет, я уверена. Да мне и не надо ей сразу об этом рассказывать. Она никогда не проверяет, целы ли мои вещи. А горничная ей не скажет. Нет, пожалуй, я их все таки не возьму. Нет, возьмешь? Я тебя прошу. Я не уверен, что это порядочно. Это всё равно как если бы я сказала, я не уверена, что я девушка. Все, что доставляет удовольствие тому, кого любишь, всегда порядочно». «Ладно», — сказал полковник. «Возьму и будь что будет». «Ну, а теперь скажи спасибо», — сказала девушка, и так ловко сунула ему в карманы изумруды, что ей позавидовал бы любой карманник. «Я взяла их с собой, потому что давно это придумала и собиралась сделать всю неделю». «А говоришь, что думала о моей руке?» «Не придирайся, Ричард». «Тебе-то стыдно быть таким глупым? Ведь ты же трогаешь их рукой. Неужели ты сразу не догадался?» «Нет, не догадался. Ты права, я глупый. А что бы тебе хотелось из того, что выставлено тут, в витрине?» «А вон того негритенка с головой из черного дерева в тюрбане из мелких алмазов с маленьким рубином посередине. Я бы носила его вместо брошки. В старину все женщины у нас носили такие фигурки. Им придавали сходство с любимым арабчонком. Я очень давно о нем мечтаю, и хотела, чтобы мне подарил его ты. — Я пришлю тебе его утром. — Нет, подари мне его за обедом, перед отъездом. — Ладно. — Ну, а теперь нам пора идти, не то мы опоздаем к ужину. Они пошли дальше, рука об руку, и когда поднимались на первый мост, в лицо им яростно ударил ветер. Почувствовав боль, полковник подумал, — Ну и черт с тобой. — Ричард, — попросила его девушка, — будь добр, Положи руку в карман и потрогай их. Полковник послушался. «Знаешь, они очень приятные на ощупь», — сказал он.